Поток Михайла Иванович В остольном городе Ва киеве у ласкового князя Владимира было пирование по честной пир на три братца, названные свято-русские могучие богатыри, а на первого братца, названного свято-русского могучего богатыря, на потока Михайлу Ивановича, на другого братца названого, на молодо Добрыню Никитича, на третьего братца названого, что на молодо Алёшу Поповича. Что возговорит тут Владимир князь? Ай ты, гой, еси поток Михайла Иванович, сослужи мне службу заочную. Съезди ты ко морю синему, На теплые тихие заводи, Настреляй мне гусей, белых лебедей, Перелетных малых уточек К моему столу, к неженецкому, Долюбе я молодца, пожалуй. Поток Михаила Иванович, Не пьет он, молодец, ни пива, ни вина, Богу помоля, самый вон пошел. А с садился на добра коня. И только его увидели, как молодец за ворота выехал, В чистом поле лишь дым столбу. Он будет в море синего. По его, по счастью великому, Привалило птица к круту берегу. Настрелял он гусей, белых лебедей И перелетных малых уточек. хочет ехать от моря синего, посмотрит на тихие заводи и увидел белую лебедушку. Она через перо была вся золота, а головушка у ней увивана красным золотом и скатным жемчугом усажена. Вынимает он поток из налуж на свой тугой лук. Из колчана вынимал колену стрелу, и берет он тугой лук в руку левую, колену стрелу в правую, накладывает на тетивочку шелковую, потянул он тугой лук за ухо, колену стрелу семи четвертей. Заскрепели полосы булатные и завыли рога у туга лука, а и чуть было спустить колену стрелу. Провещится ему лебедь белая, а в Авдотьюшка Лиховидьевна. Ай ты, поток, Михайло Иванович, Не стреляй ты меня, лебедь белую, Ни в кое время пригожуся тебе. Выходила она на крутой бережок, Обернулась со душой красной девицей. Ай, поток, Михайло Иванович, Воткнет копье в сыру землю, привязал он коня за остро копье, Сохватил девицу за белые ручки и целует ее в уста сахарные. а Авдотьюшка Лиховидьевна в те поры больно его уговаривала. А ты, поток, Михайло Иванович, хотя ты на мне и женишься, И кто из нас прежде умрет, второму за ним живому в гроб идти? те поры поток михайло иванович садился на своего добра коня говорил такого слова а и ты гоисия в дотье лихавидьевна будем в городе киеве в соборе ударят к вечерне в колокол а ты в те поры будь готовая приходи к церкви соборная тут примем с тобою обручение свое И скоро он поехал к городу Киеву.